Глава 24. Часы на стене моего, расположенного в администрации Хрущевского кабинета, отсчитывали секунды, и им вторил шум печатной машинки. Поющие в терновниках перевалили за финальную треть, и Виталина не собирается останавливаться. Я же проводил время более технологично. Сидя перед личной ЭВМ, набирал в текстовом процессоре книгу для очень служебного пользования, под рабочим, а нормального и не будет названием, «Наступательный реализм». За основу взяты работы довольно здравомыслящего американца Джона Миршаймера. В эти времена ему 23 года. В университете учится в которые я интегрировал большой сегмент о глобализме и транснациональных корпорациях. А в наступательные возможности, помимо очевидной военной мощи, добавил культуру, экономику и видение проекта будущего. Это вместо идеологии. Прости, дедушка Ленин. Дам почитать дедушке Юрием, а он, в свою очередь, поделится с кем сочтет нужным. Ряд тезисов в книжке я уже озвучивал в политинформации и личных разговорах со многими товарищами, так что ее без проблем припишут мне. А я буду открещиваться, мало ли в нашей стране умных людей. Вот дремал в человеке потенциал международного аналитика, и вот раз Сережку послушал и понял, что вот этой мелочи для написания монографии ему и не хватало. Технологии хранения информации несовершенны, поэтому раз в полчасика приходится заливать результаты на магнитную пленку. ВВМ в любой момент может сделать грустный пух, лампочка или транзистор, и все полетит на смарку. Но пока держится. Второй день ни одной аварийной ситуации крепнет гордость за отечественную технологию. Гудит, зараза, страшно. Но от этого спасает серверный шкаф из толстого плестиглаза. На столе только дисплей и клавиатура. Ну и геймпад формата джойстик с кнопкой. В мой вм встроена возможность играть в «Одиссею 2», но сейчас он не нужен. Мысли о геймпаде заставили меня улыбнуться. Ой, у Вовки восторгов было! Настоящие цветные игры! Настоящая интерактивность! Давайте времена банальная возможность наблюдать, как твой персонаж прыгает при нажатии на кнопку, приравнивается к божественному откровению. С собой пацану увел в пяток тетрисов по типу китайских поделок из девяностых. Собственно, тетрис, гоночки, органоид и стрелялка. Такой вот набор игр. И столько же прототипов ЭП-1, электронный питомец-1. который на японском, американском и европейских рынках будет называться «Тамагочи» для необычности. Один комплект останется самому режиму, второй — в подарок Наташе для укрепления отношений, оставшиеся три велено забыть и потерять в указанных КГБ местах в указанное время. Ловушка. Штуки пока секретные, склады набиваем к старту продаж. А значит, как бы глупо и несерьезно не прозвучало, с ними можно попробовать сходить в посольство вражеских государств. Нам плевать, патенты имеются. Но проверяемые таким образом навшивость товарищи могут об этом и не подумать. Стук машинки прервался. «М -м, нужно ехать. Посмотрев на часы, без пятнадцати три я кивнул. Нужно. С утра здесь сидим. Вилочка может и дома работать, но у меня там ИВМ ВМ нет. Это придется стену в соседнюю квартиру ломать, чтобы влезло. Воткнув очередную бобину, скопировал результат и убрал в сейф. Пока я закрывал и опечатал замок, Виталина позвала дяди Диму и Колю. Вооружены стечкинами и очень опасны. Будут сейф с секретной книгой охранять. Дверь кабинета тоже закрываем опечатываем. Санузел и запас продуктов внутри есть, хоть до утра сидя. Но до утра не придется. Через пару часиков вернемся. Путь наш лежит в НИИ, где пройдет редкое для меня и уникальное для мира мероприятие. Пожилые партийцы, определенные в худсовет, будут пытаться трепать мне нервы, придираясь к видеоиграм. Нужно это для создания прецедента. Язык программирования уже много кто освоил. И когда ученые-братья поймёт, что за игрульки, во-первых, много платят, во-вторых, ушедшая в печать игра приравнивается к коллективной научной работе. Молодые и не очень товарищи непременно захотят попробовать свои силы. Нужны готовые решения худсовета для оптимизации и выработки идеологических методич. Снега в городской черте уже не осталось, воздух пах оттаивающей землей, а висящее в безоблачном небе солнышко приятно грело лицо. Хорошо. Забравшись в машину, послушали по радио подробности о запуске китайскими товарищами спутника Шицзянь-1. событие это старое, по времени даже кадры пуска показывали. Союзники поделились. Поэтому основное время в репортаже уделили комментариям приглашенного в студию безымянного ох уж это секретность космического ученого. Порадовавшись за китайскую космическую программу, прошествовали в НИИ и добрались до комнаты для собраний. ЭВМ здесь нет. Старые партийцы все равно в этих мельтешениях на них хрена не понимают, потому что они из тех времен, когда лампочка Ильича заставляла народ биться в экстазе. Никак что-то плохое. Будь я хроноаборигеном тех времен, я б тоже впечатлился. каждой нашей игре будет прилагаться краткое или подробное, при необходимости, руководство. В него помещаются сюжет, описание спрайтов и инструкция. Вот этими пока не принявшему форму ярких брошюрок худсовет руководствуется и будет. Осмотрев собравшихся, я незаметно вздохнул. Я же просил отправлять товарищей помоложе. Но все рассевшиеся за столами минимум пятидесяти лет от Исключение — сотрудники НИИ во главе с Максимом Петровичем, которые будут отбрехиваться вместе со мной. «Здравствуйте, товарищи!» — поздоровался я и демонстративно посмотрел на часы. Прибыл на минуту раньше назначенного срока. Это как бы пояснил, почему не буду извиняться за опоздание, его ведь нет. Народ в хаотичном порядке поздоровался в ответ, и я не пленился обойти помещение, пожав всем руки. Уважаю вас, политические аксакалы. Никакой иронии. Почти все эти дедушки нацистов били, без них меня бы и на свете не было. Как таких людей не уважать? во главе стола сидит максим петрович на правах хозяина ней напротив иван илларионович глава привывшей делегации член партии с тридцать первого года извините что не смог встретить вас лично заняв свое место скромное сбоку от максима петровича покаялся я как вам город бытовые условия — Город замечательный, — одобрил Иван Иванович. А на бытовые условия в командировке у нас не жалуются. Койко-место есть, и хорошо. — Юродствует. Всех по одному в двушки поселили, с выдачей абонемента в рестораны, а вчера вечером водили в вип-баню, а потом в массажные салоны. Их у нас в городе три. В каждом по четыре китайских молодых специалисты работают. Класса Достойные ученики прославленных мастеров. К ним представлены молодые специалисты, отечественные учатся. Как только в один из салонов сходила первая бабушка-колхозница, работы стала, хоть отбавляй. Спины пожилым товарищам китайцы вправлять умеют прямо сказочно. А берут совсем недорого. Пенсионер платит рубль за сеанс, а остальные четыре доплачиваю я. Тайком, понятное дело. Тогда давайте переходить к делу, — предложил я и уселся поудобнее. — Василий Андреевич, начинайте, — велел Иван Илларионович. Функционер справа от него развязал тесемочки-папочки. Марфа Андреевна, секретарь, приготовилась настукивать протокол. «Почему в игре «Оператор ПВО» экспортное название «Мизелькоманд» в качестве одного из восьми уровней представлен Вашингтон?» Мощно начал он. «Вы предлагаете нашим гражданам защищать столицу стратегического противника от наших ударов?» Валентин Романович переадресовал Максим Петрович вопрос ответственному за разработку ученого. «Согласно сюжету игры, ракеты выпускают прилетевшие из глубин космоса галактические империалисты», — ответил он. Главным героем игры, собственно, оператором ПВО, является Иван Иванович Иванов, отличник боевой и политической подготовки, член Коммунистической партии Герой Советского Союза. Благодаря высочайшему уровню подготовки он поручает ему защиту планеты от иноземных агрессоров. Когда он блестяще справляется с миссией, в седьмом уровне, уничтожив ответным ударом флот пришельцев и с почестями возвращается домой, американские империалисты наносят вероломный удар по Москве, и Иван Ивановичу вновь приходится занять рабочее место. Этот уровень будет доступен только в отечественной версии игры. Мораль заключается в вероломстве империалистов. Экспортная же версия игры прославляет умение красноармейцев и демонстрирует всему человечеству необходимость сплотиться для преодоления потенциальной внешней угрозы. «Э, «Принимается», — устроил ответ Иван Иллариановича. «Сплачивание также актуально для игры «Космические захватчики», — добавил я. К «Космическим захватчикам у нас вопросов нет». — отмахнулся глава худсовета. — Следующий пункт на повестке — игра-приключения. Семен Поликарович. — Главным героем игры является вор, — озвучил претензию функционер. — Воровство является уголовно наказуемым, вредным для общества явлением. — На Юрий Федорович, — подсанул Максим Петрович. Действие игры происходит в вымышленном мире, где социально-экономическим базисом является капитализм. И игра призвана продемонстрировать, насколько бесчеловечной и сводящей с ума является эта система. Персонаж игры настолько жаден, что готов подвергать свою жизнь многочисленным опасностям ради сокровищ. После финальной битвы с драконом игроку будет предложен выбор: потратить награбленное на борьбу с капитализмом, либо оставить все себе. Во втором случае персонаж превратится в дракона, вынужденного охранять не принесшему ему счастье сокровища. А в первом, не отстал Юрий Федорович, а в первом будет показана сценка, на которой взявшиеся за руки товарищи смотрят на уходящую в небеса ракету с космонавтом. «Принимается», — решил Иван Иванович. «Последний пункт повестки — Венерианский шахтер. Экспортное название — Дик-Дук. Вызывает опасения с помощью, способ расправы с врагом. На наш взгляд, использование насоса для их накачки с последующим взрывом является избыточно жестоким. Мы рекомендуем заменить насос на бластер». «Здесь нам крыть нечем, Иван Илларионович», — признался я. «Но такой способ убийства врагов требует от игрока тщательного планирования своих действий. То есть развивает дарованное нам эволюцией абстрактное мышление. Кроме того, бластеры банальны, в то время как накачка врагов в силу своей необычности привлечет аудиторию». «Одиссея-2» призвана решить две задачи. заработать для страны валюту, которая прямо скажется на уровне жизни наших граждан, и показать техническую доминацию первого в мире государства рабочих и крестьян. Это наша мягкая сила, которая бьет по самому важному направлению – по молодежи. Взращенная на наших играх, она принесет через годы симпатию к Советскому Союзу и, достигнув определенных высот в обществе, станет подспорьем для нашей идеологической войны с капиталистами. Это, извините, война, и если для победы в ней нужно надувать картинки на экране, а не идти на пулеметы, я считаю такую игровую механику приемлемой. — Финальное решение о выпуске игры на внутреннем рынке, разумеется, остается за вами. Но разве дети не называют лягушек и не суют спички бабочкам в жопы и без всяких венерианских шахтеров? — Сергей, я не могу записать в протокол слово «жопа», — поделилась сложностями своей работы Марфа Андреевна. Предлагаю — Предлагаю опустить бабочек, ограничившись лягушками, — ответил я. — Вы не против, товарищи? — Товарищи были не против. «Что ж, полагаю, осуществить на практике расправу при помощи насоса крайне сложно, поэтому данный вопрос предлагаю считать решенным», — вынес вердикт Иван Юлоренович. Заседание закрыто. Желаем вам дальнейших успехов в освоении новых технологий.